Глава 24. Начало третьего этапа. Поздравляем! Второй этап глобального задания для вас завершён. Победитель Хиро. Ему начислено 500 очков влияния. Проигравший Харроу выбывает. «Общее количество очков влияния Хиро на момент завершения второго этапа – 1000. Рейтинг – 12 из 79. Вы будете перемещены обратно через 15 минут». Командир внимательно перечитал выскочившее сообщение несколько раз. То, что ему зачислили прохождение второго этапа даже с учетом того, что не он лично разделался со своим оппонентом, отлично. Но возникает другой вопрос. Как ему попасть в топ-10, если два этапа пройдены по максимуму, а рейтинг болтается в начале второго десятка, да и количество выбывших сильно превосходит ожидания? «Это ты так с ним?» – повернувшись к девушке спокойным тоном, спросил Хиро. «Как и ты, он был заперт со мной в комнате испытаний», – глядя командиру прямо в глаза, ответила глава. «Но, к сожалению, его способности оказались настолько слабы, что ему хватило несколько моих ударов». «Слабы?» – мысленно подумал про себя Хиро. Если для нее все преемники не представляют особой угрозы сейчас, то насколько сильными станут Йети, получив статус игрока и выбравшись во внешний мир, до отправления обратно на станцию осталось чуть больше 10 минут, а вопрос с экстренным квестом все еще не решен: стоит ли оставлять ее в живых или попытаться за оставшееся время уничтожить? Не хотелось бы становиться врагом для Ети, но и позволить ей стать еще сильнее. «Вижу, что ты задумался насчет того, что делать дальше», — Устало произнесла девушка, присаживаясь на промозглую лавочку всю покрытую льдом. «И явно спешишь. Неважно, к какому решению ты придешь, я его приму. С того самого момента, как мою дочь убили...» На этих словах голос главы дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. «Я перестала доверять людям, и даже сейчас, после своего поражения, все еще не могу принять тебя. Решишь нас атаковать? Я буду биться с тобой до последнего издыхания. Решишь просто уйти? Я тебя отпущу». А кроме убийства и ухода предложений больше никаких нет? задумался командир, пытаясь своими словами хоть немного разрядить повисшую в воздухе гнетущую обстановку. «Можешь пообещать, что позже к нам вернешься, и мы все обязательно обсудим, когда оба успокоимся и приведем свои мысли в порядок. Такое предложение тебя устроит», — неожиданно бросила глава. «Вполне, а что, весьма хорошая идея». Для ее осуществления потребуется не так уж и много, о чем Хиро незамедлительно и сообщил. «Меня устраивает этот вариант, но только при одном условии», – сделал многозначительную паузу командир. «Мне необходимо неиспользуемое помещение, в которое никто не будет пытаться проникнуть в мое отсутствие». «Это не составит особого труда», – быстро ответила глава. «В нашей деревне около третьей зданий пустует». «Вот и славно». Хиро мельком взглянул на оставшееся время и быстро продолжил. проведешь меня прямо сейчас к нему? Следуй за мной». Перед тем, как уйти, командир с молчаливого разрешения главы снял с поверженного преемника снаряжение и подобрал лежащее рядом оружие. Конечно, раздевать трупы – то еще удовольствие, но и выбрасывать вещи такого ранга на ветер хотелось еще меньше. Впрочем, какого именно ранга и насколько хороши вещи, командир не смотрел. Времени в обрез, поэтому решил отложить это на потом. Этот дом подойдет? В отличие от прошлой хибарки, возле которой они находились несколько минут назад, выделяемый Хиро дом оказался на удивление роскошным. По своему внешнему виду ничем не уступает дому главы. Уверенно? Спустя несколько секунд, потребовавшихся на рассмотрение предоставленного помещения, произнес командир. «Не нравится?» – удивленно приподняла одну бровь глава. «Но лучше прямо сейчас не найти». «Что это за поведение с ее стороны?» Недавно она была готова отправить командира на тот свет и при этом испытывала лютую ненависть к человеческому роду, а сейчас будто девушку подменили. «Нет, меня все устраивает». Таймер с обратным отчетом отчетливо намекал, что пора прощаться. Войдя внутрь, остановившись в проеме и держа за ручку дверь, бросил Хиро. «Позже я обязательно вернусь, и мы с тобой обсудим наши дальнейшие планы. Запомни мое имя. Хиро». «Йорроу», – тихонько произнесла глава. «Я чувствую, мы с тобой еще увидимся, человек». На этих словах девушка развернулась и быстро скрылась из глаз, оставив командира в одиночестве. Закрыв за собой дверь, он сразу же приступил к делу. Активировать безопасную зону. Все прошло удачно. Теперь он сможет выбрать точкой перемещения это место. Позже, когда времени будет побольше, необходимо обязательно навестить Роу и решить вопрос с экстренным заданием. Стоило ему только об этом подумать, как выскочило новое системное сообщение. Поздравляем! Вы выполнили экстренное задание ААА плюс Ранга. Вам было дано на выбор два варианта развития дальнейших событий с Йероу. Первое — изменить мнение, второе — уничтожить. Вы выбрали первый вариант и успешно с ним справились. На данный момент. Вы не заключили с ней контракт и не являетесь официальными союзниками, но вам удалось породить зерно сомнений в ее сердце и заставить начать думать немного иначе, более доброжелательно по отношению к людям. Вам предстоит еще долгий путь, но вы успешно сделали первые шаги. Ваша награда за выполнение этапа перемена. Первое. Верные союзники Йети, но только в том случае, если Йорроу и ее племя к вам примкнет. Второе. При следующем посещении этого места и при успешном заключении контракта вы получите право узнать тайну. Третье. Книга навыков, соответствующая вашему классу и два чертежа эпического ранга. Книга навыков класс Магический инженер. Ранг легендарный ССС. Тип хаус. Особая способность. Контроль. Ранг ССС. Контроль. Вы можете создавать продвинутых марионеток, используя при этом высококачественные материалы и предметы, а позже управлять ими по своему усмотрению. Не стоит считать контроль чем-то похожим на создание големов. Благодаря вашему классу вам доступно создание гуманоидных марионеток с рангом выше СС. Ранг С и выше позволяет наделять созданных при помощи контроля созданий разумом и способностью использовать заклинания. Вы можете создать не больше одной марионетки в 7 дней. «Неважно, какого уровня будет созданное создание, от этого время отката не изменится. Навык будет изучен автоматически и готов к применению в течение последующих 12 часов». Хиро быстро пробежался глазами по выскочившему уведомлению, хмыкнул и быстренько его закрыл. «Да уж». Награда за выполненное задание смешит, и это задание ААА плюс ранга. Первые две награды из трех так вообще отложили на потом. Книга навыков с контролем интересная вещь, но на данный момент нет возможности более подробно все изучить. Ладно, чем там еще наградила система? Чертеж снаряжения, ранг эпический. Создаваемый предмет – крылья Феникса. С помощью данных крыльев вы получите способность перемещаться по воздуху на большие расстояния при довольно высокой скорости. В зависимости от качества материалов, которые будут участвовать в создании предмета, базовые характеристики и скорость перемещения может разниться. Необходимые материалы. Первое. Перья именного монстра птичьего типа. Второе. Кости именного монстра земляного типа. Третье. 2 миллиона кристаллов эволюции. Хм. На создание одного предмета необходимо иметь настолько качественные материалы, то сражение с Рар Раргнорхом показало, что именные монстры достаточно сильны для того, чтобы соревноваться с игроками и даже преемником. Возможность летать... Пока в этом нет нужды, да и тем более для таких целей есть космический корабль, намного удобнее и практичнее. Следующий чертеж вызвал более приятные эмоции. Чертеж снаряжения Ранг эпический, создаваемый предмет, марионетка S-ранга. Вы можете создать марионетку от D до S-ранга в зависимости от используемых материалов. Напоминаем, что обладающая собственным сознанием марионетка должна иметь ранг не ниже S. Необходимые материалы. Первое. Кости монстра. Чем выше ранг, тем лучше. Второе шкура или кожа монстра. Чем качественнее и выше ранг, тем лучше. Третье искусственные механические внутренности. На каждый предмет, необходимый для создания марионетки, есть рецепты от обычного до мифического ранга. Четвертое. 5 миллионов кристаллов эволюции вне зависимости от результата, даже если он будет обычного Д уровня. Максимальный ранг марионетки, которую можно получить при создании S, Это максимум, на который способен эпический чертеж. Хотите улучшить качество? Найдите чертеж рангом выше. Вот это уже другой разговор. Ранее командиру уже довелось иметь дело с одной марионеткой, которую позже забрал себе Инг. Поручим вычисления и сбор материалов ИИ, чтобы создать новое разумное существо. Уверенно можно сказать, что Инк загорится этой идеей, как никто другой. В итоге, пока Хиру рассматривал все награды, пришло время покидать второй этап задания. 5, 4, 3, 2, 1... «Поздравляем с успешным завершением второго этапа задания. Текущее количество очков веры – 1000. Текущее место в рейтинге – 11 из 78». Оповещение от системы пришло уже на станции. Хиро сверился с прошлым, полученным еще там, и убедился в одном очень неприятном факте – За два этапа выбыло уже около двадцати преемников, а значит дальнейшие этапы явно не будут простыми. Очень высокая вероятность встретить того, кто поставил себе лишь одну простую задачу – уничтожить всех своих соперников. Капитан, Инк, о котором командир только недавно вспоминал, первым обнаружил Хира в своем кабинете – Судя по вашему ментальному и физическому состоянию, второй этап не состоял для вас особого труда, верно? — Как сказать? — задумчиво протянул инопланетный путешественник, записывая все воспоминания о втором этапе в голограф и переправляя их ИИ. -и. — Не сказать, что было очень сложно, но и легкой прогулкой мое путешествие точно не назовешь. Инк. Займись сбором всего необходимого для создания марионетки, необходимы самые лучшие ресурсы и минералы. Вполне возможно, что в будущем появится возможность создать для тебя настоящее тело из кожи и плоти. Как ты на это смотришь? Вы уверены? Очень тихо спросил И. Я же самая обычная программа, созданная с целью пристроить людям и выполнять все их желания. «Программа, или кем бы ты там себя не считал, для меня это не важно», – улыбнулся Хиро, откидываясь на мягком диване назад и прикрывая глаза. «Для меня ты настоящий товарищ и друг, с которым мы много прошли вместе, поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы и ты был счастлив тоже, когда это все закончится». «Поздравляем! Вы сняли печати с четвертого блока памяти из пяти». Спрятанные ранее воспоминания возвращаются на свои места. Командира будто кувалдой по голове ударили. Настолько сильно разболелась голова. Хотелось кричать, но из сведенной судорогами глотки не доносилось ни единого звука. Боль была настолько сильной, что в конечном итоге Хиро не выдержал и отрубился. вырубился и погрузился в то, о чем не помнил. В четвертом блоке памяти хранилась настоящая ненавеянная информация о семье и родне. Как он и предполагал, его мать оказалась сестрой императора Виса, законной женой отца. С пересвет же вопрос был немного сложнее, но она все же являлась родной сестрой Хиро по материнской линии. Раскрылось множество и других подробностей, но самое главное то, что Снейка не подставляла его. Это сделал старший брат, главный наследник рода. Он боялся, что Хиро может занять его место лидера, поэтому сделал многое, чтобы этого избежать. Именно он предоставил информацию Снейки, дергал за ниточки и на протяжении нескольких лет... составлял план избавления от своего младшего брата. Отец об этом узнал в самый последний момент, когда уже было поздно что-либо менять. Старший брат достиг своей цели, опорочив имя Хиро и сделав из него предателя для виса. Единственное, что тот не учел, Хиро является племянником императора, и тот, наряду с отцом командира, нашли способ Как спасти командира? В голове инопланетного путешественника проносилось множество самых разнообразных воспоминаний, связанных не только с семьей, но и с Висом, родом и всем остальным в целом. Раньше его главной задачей было обосноваться на новом месте и начать спокойную, тихую жизнь, но... Разрушенный четвертый блок моментально перевернул картину в другую сторону. Хиро открыл глаза и попытался рывком подняться. Все произошло настолько стремительно и неожиданно, что рядом сидевшая Светлана сильно испугалась и отшатнулась. «Лидер!» – радостно завопила девушка, бросаясь на командира, нисколько при этом не стесняясь, зажимая его в своих объятиях. «Непривычное поведение для нее!» «Как же я рада, что вы пришли в себя!» Командир внимательно осмотрелся вокруг, глядя куда угодно, но не в заплаканные глаза Светланы. Он находился не в своем кабинете, а в довольно просторной и удобной спальной комнате. Все было выполнено в ней так, чтобы создавался максимальный комфорт и уют. Судя по объемному зеркалу и большой тумбе, с запасом различной косметики – Эта комната женская. Не стоит долго думать, чья она, учитывая, кто находится рядом. Спасибо за беспокойство, но со мной уже все в порядке, попытался улыбнуться командир, но далось ему это действо с большим трудом. Все тело болело так, как будто им вместо футбольного мяча решили поиграть на испанском Эль Классико. Сколько я провел в таком состоянии. «Около трех суток!» В глазах Светланы все еще стояли слезы. Приходила Сара, но ничего не могла сделать, как Инг. Их вывод был неутешительный. Кома, и никто не мог помочь в такой ситуации. Все ужасно переживали за вас настолько, что начали предлагать самые разные варианты, как помочь вам. «И что придумали?» Пытался оставаться спокойным Хиро, внутри которого все кипело от злости. «Трое суток! Трое! Через несколько часов начнется следующий этап задания, а он все это время провалялся в кровати, не тренируясь! Надеюсь, никаких странных предложений не было?» Как бы ни был зол командир внутри, рядом с девушкой он пытался вести себя спокойно. Она и так вся на нервах, не хватало еще начать вымещать на ней свою злость. «Су и Иван предложили привязать себя к вам, когда вы отправитесь на следующее задание», – тихонько начала Светлана. «Они боялись, что вы не очнетесь до этого момента и переместитесь в бессознательном состоянии, поэтому...» «Я все понял», – погладил по голове девушку Хиро, – сообщив всем, что я пришел в себя. «Сегодня никакого собрания не будет. Скоро мне придется отправиться на задание». «А мне еще необходимо немного подготовиться. Скажи всем, что я благодарен за их заботу, но попроси, чтобы никто меня не беспокоил. Справишься?» «Вы точно уверены?» Шмыгнул носом, тихо спросила Светлана. «Они же могут обидеться». «Обидеться на что?» «На то, что придя в себя, я решил заняться тренировками». Еле сдерживаясь, понимая, что девушка не заслужила, чтобы на ней вымещали злость, произнес командир – «Они поймут, если действительно за меня переживают». Светлана пристально посмотрела его в глаза, кивнула, после чего быстро покинула комнату. «Свою комнату!» Дальнейшие сборы заняли все оставшееся время. Хиро посетил арсенал, магазин, несколько безопасных зон в районе города и, по возможности, старался держаться подальше от своих подчиненных – Ему не хотелось с ними видеться прямо сейчас. Глобальное задание началось. Этап третий. У вас 24 часа, чтобы решить, как вы поступите со своим оппонентом. Получив сообщение от системы, командир впервые за долгое время облегченно выдохнул. Его переместило в какой-то город. Большой город. И очень недружелюбный.